Куже было другое. Кончался корм для лошадей. Сена не было уже дня 3. Зерна оставалось очень мало. Если лошадей кормить плохо, то какая с них езда? На наше счастье встретили крестьянина на лошади. Тот собрался в город чусовой. Пообещали заплатить серебром, и он привёл нас в свою деревеньку, что лежала в верстах в трёх стране. Там заночевали, поели горяченнкова, наканали отпуза лошадей и прикупили им корма в дорогу. Немного уже и оставалось до часового, вёрст 50. По такой дороге 3-4 дня пути, но и силы были уже не те, мы выдохлись. Надо было бы выйти на недельку пораньше, но кто знал погоду? На дорогу ушло 4 дня. Вечером мы въехали в город. Сразу направились к пристани к кораблю. В судном всё было в порядке, оставшиеся матросы встретили нас радостно, соскучились. Оставили на корабле двух вахтёных, заняли почти весь постоялый двор, заполнив все комнаты и забив конюшню. Нежились в тепле, хоть едались. Матросы впервые за много месяцев напились пива. Я наказал хозяину на следующий день натопить баньку. Пока команда мылась, боцман с матросами повёл лошадей на продажу. Как раз был торговый день. Выглядели лошадки после похода изнурёнными, но продать удалось всех. Одной заботы и меньше. Из оставшихся денег я выплатил часть жалования, а на последние золотые купил продовольствия. Надо тянуть до Казани. В чутовом ювелиров нет, никто самоцветы не купит. Вот Казань другое дело. Любят восточные люди камни: изумруды, яхонты, рубины, и цены там неплохие. Жалко только камни необработаны. Да ничего. Продадим несколько и подкупим еды, а сейчас шиковать не придётся. По реке вовсю ушёл лёд. Боцман с командой ходили на судно, приводя его в порядок. Работа была ещё дня на 3. Ставить ветровки, гребное колесо, кое-где поменять такелаж, заменить кое-что из дерева. Данилетели наполненные работой. Через 5 дней судно было готово к плаванию. Река очистилась ото льда, но бурные воды несли упавшие деревья, мусор. Решено было подождать ещё несколько дней, пока по реке пронесёт всю дрянь. Если в борт ударит бревном, пробоина гарантирована. Быстро теплело. Снег кое-где ещё лежал, низины затопило водой. Дороги стали непроезжими, как для повозок, так и для конных. Ко мне подошёл вахтенный. Капитан там тебя спрашивает. Кто? Священник какой-то. Я удивился. Знакомых священников у меня в чусовом не было. Вышел из каюты. В ней было промозгло, как и во всех каютах после стоянки. На причале стоялся довласы священник. простой ряси и с большим серебряным крестом на груди. Я поздоровался, оценил себя крестом и поклонился. Чем могу служить, святой отец? Священник осиял меня крестом. Не поможешь ли моему горю, добрый человек? Чем же? Сына у меня в прошлом году татары в плен захватили. Вот деньги собрал на выкуп. Хочу в Казань добраться, найти и выкупить. А от меня что хочешь, отче? Вы же через Казань пойдёте, возьмите меня с собой. Да что ж не помочь православному в беде? Прошу насудно, отче, только не обессудьте. Поиздержались в походе, без разносолов придётся обойтись. Священник перекрестился. О чём ты, добрый человек? Незарозно соломи шёл, сына из неволи выручать надо. Мы вошли по трапу на судно. Я кликнул боцмана: "Вот пассажир у нас до Казани. Посели в каюте, поставь на довольствие". Пусть у меня живёт, у меня и койка свободная есть. Ну вот и договорились. Только вот что, отец, переодеться бы надо. В Казани в таком одеянии вам сделать и ничего не удастся. Басурманцы не любят неверных. Боцман, у нас найдётся во что переделать этого отца. Поищем, думаю, найдём. Они ушли в каюту. Когда снова появились, я узнал священника только по большому кресту. Так изменила его мирская одежда. Отец Пока вы у меня на судне, крест можете не прятать, но в Казани придётся его снять или убрать под одежду, чтобы не дразнить фанатиков. Крест я не сниму, но прислушиваясь к твоим словам, сын мой, уберу под одежду. Приходилось бывать у басурманов. Чё, аж два раза в плену подолгу был, даже язык их выучил. Как же удалось освободиться-то? Долгая история, потом расскажу, коли интересно будет. Как звать вас, отче? Отец Никифор. Я в Казани, знаете, где искать, кто похитил сына? Подсказали прихожане, у кого узнать можно? Тема утишаюсь. Язык татарский знаете ли? Священник покачал головой. М-м, да, ну придётся ему помочь. Долго ли ещё стоять будем? Как только вода чуть сойдёт, добрёвна, да сучья и прочий мусор проплывёт с верховьев. Ну, думаю, ещё пару дней. Тогда схожу в местный храм, помолюсь, да с местным настоятелем посоветуюсь. Я ведь не местный. Мой храм в верстах в 70 отсюда. Ну как же вы добрались, отец Никифор? Пешком, сын мой. Дороги развезло не проехать под водой. Мы попрощались. Вечером, пока не смеркло, я собрал на палубе всю команду. Другие мои, мы идём в обратный путь. Поход был удачным, на прииске нам повезло, и удалось добыть толику самоцветных камней. Думаю, пришла пора по чести разделить добытое. Одобрительный гул был мне ответом. Я вынес из каюты оба мешочка с каменями, высыпал на стол. Матросы, как заворожённые, уставились на камни. Они не производили никакого впечатления, серые, тусклые, какие-то пыльные. Как я и обещал, половину мне. другую половину поровну среди всех, включая охранявших судно, так и загруживших меня людей, раздались недружные выкрики согласия. Началась делёжка. Я выбирал из общей кучи два одинаковых камня, один клал в свой мешочек, другой на край стола. Когда добыча была поделена пополам, я увязал свой мешочек, разделил оставшуюся часть по числу членов команды. Вот теперь и делите сами. Выбирайте двоих, кому вы доверяете. Матросы решили доверить боцману и Глебу, нашему кошевару на прииске. Глеб отвернулся от стола, боцман рукой показывал на кучки камней, а Глеб выкрикивал имя члена экипажа. Названный подходил, забирал свою долю. Всё было по-честному. Кто-то спрятал камни в карман, кто-то завязывал गुзелок, кто-то отходил к борту и тёр камни о сукно рукава. Каждому досталось по 10-12 камней, в зависимости от размера. Я стоял у борта, наблюдая за делёжкой. Ко мне подошли сразу несколько человек. Капитан, ты человек опытный, скажи, за одну долю что купить можно? Если продать необработанную ту деревню вместе со всей живностью, коли обработать, то можно дом каменный в городе, да ещё немного на жизнь останется. Народ ахнул. Хоть и подошло немного, но остальные держали ушки на макушке и ловили каждое слово. Никто раньше не держал в руках изумрудов и не знали им цены. Каждый из них по местным меркам теперь был богатым человеком. Сразу же на палубе возникло несколько групп, бурно обсуждавших, куда не вложат такие деньги ищи, как будут жить дальше. Свалившееся на них богатство оглушило, вызвало в душах смятение и радость. Я улыбался, наблюдая за ними. Ну, дети, право слово. По опыту я знал, Что повезёт удачно вложить деньги не более половины команды. Другая половина кто пропьёт, кого обманут жулики и проходимцы, кого ограбят, у кого жёны размотают состояние. Но сейчас, имея в кармане серьёзные суммы, все радостно обсуждали будущие. От команды отделился боцман, поклонился в пояс и сказал: От всей команды большая благодарность тебе, капитан. Кабы не твоя удачливость, видно, Бог тебе благоволит. Жить бы нам всем на жалование. Вишь, сердце твоём благородство и жалость к простым людям живут. От всего народа поклон тебе, Юрий, и долгие лета. Я тоже поклонился команде и молвил: Кабы и не вы Одному мне не смочь добраться сюда и камни из скалы добыть. Так что самоцветы ваши по праву. Спасибо вам, люди. Ежели обидел чем, простите.